Глава пятая. Пора домой. Юнит три двадцать семь С семьсот пятнадцать АТ два три восемь четыре пять шесть один заорал я лежа на полу. Приказ остановиться. Дроид на секунду замер, но в следующее мгновение вновь двинулся на меня. Да что же это за хрень? То, что он сейчас не находится под управлением ИИ, еще ничего не значит. Даже находясь в автономном режиме, Дроид должен был подчиниться, замереть. Или же, или же у него есть более приоритетная задача, и для её выполнения он может уничтожать юнитов Арматеха, даже скаутов. Дроид навис надо мной. Однако его голова тут же дёрнулась в сторону после того, как в неё ударило поле, выпущенное из оружей Адисы. Еще одна пуля ударила в голову, несколько врезались в корпус, оставляя в нем вмятины, плющущиеся оброни пластины. Дроид тут же переключил свое внимание на Дису, двинулся на него. Все же в автономном режиме у дроидов был один серьезный недостаток: они всегда атаковали цель, которая представляла для них большую опасность. И в этот раз так и произошло. Уверен, если бы у дроида было больше опыта, если можно так выразиться, или что точнее, если бы он дольше времени провёл в режиме автономной работы, то наверняка сначала бы прикончил меня, и лишь затем переключился бы на Дису. Но нам повезло. Данный дроид, как оказалось, был совсем ещё новичком. Или быть может, встроенная программа заставляла его действовать именно так? Как бы то ни было, Адруид шагал к Дисе, развернувшись ко мне спиной, и я понял, что это мой шанс. Прыгнул ему на спину, вцепился пальцами в щеток на его затылке. Мои пальцы побелели от того, с какой силой я давил на щеток. Так-то там имелись защёлки, которые можно было открыть двумя руками, но у меня на это не было ни времени, ни возможности. Дроид задёргался, пытаясь меня сбросить. Попробовал достать своими руками, но у него ничего не выходило. Я же умудрился таки открыть щиток, завёл палец под пучок проводов и дёрнул их со всей силы. По моему телу пробежал электрический ток. Мои мышцы тут же отреагировали на это, я словно бы в паралич впал. Вследствие этого я больше не мог держаться на дроиде и рухнул на пол. Однако и дроид после этого прожил недолго. Едва только я вырвал провода, он остановился, его руки безвольно опустились, он просел к земле и подогнул колени. Его голова так и осталась слегка повернутой вправо. Дроид не мог двигаться, но не был отключен. Я на низгнувшихся ногах смог таки подняться и запустил свои трясущиеся пальцы вновь под щиток на затылке дроида. Если я правильно понимаю, в моём распоряжении имеется пара минут, чтобы отключить машину, прежде чем она сможет задействовать альтернативные способы управления своим телом и конечностями. Всё-таки как хорошо, что Фейтон в своё время решил изучить базу по ремонту и обслуживанию дроидов. И ещё большее счастье, что эта информация осталась доступна и мне. Диса же замер напротив дроида в метрах в 3 от него. Он стоял в полуобороте, держа оружие наготове, готовый в любой момент открыть по дроиду огонь. "Мик, ты чего там делаешь? Сейчас, сейчас", пробормотал я. "Подожди минуту. Что творишь там?" повторил свой вопрос Диса. Эта хрень башкой начала вертеть. Дроид действительно начал поворачивать свою голову. Движения были резкие, повороты выполнялись рывками. Система всё ещё адаптировалась под новые реалии и в первую очередь старалась помешать мне делать мою работу. Но нет, я уже почти закончил. Непослушные пальцы уже зацепили один из коннекторов, находящихся глубоко внутри между платой и внутренней частью черепа. Если я сейчас разъединю Готово. Дроид издал звук, напоминающий тот, что возникает при выключении пылесоса. Если вы, конечно, вообще видели подобные реликты, и рухнул на пол. Все, отключил. Облегченно выдохнул я. Это уже не важно, рявкнул Диса, и тут же его оружие разразилось длинной очередью. Я было открыл рот, чтобы спросить, в кого он там так полит. Как Диса сам ответил на мой невысказанный вопрос. Ещё две железяки, уходим. Я выскочил из кабинета в коридор, на ходу снимая автомат с предохранителя. Мы с Дисом отступаем прочь, и на нас действительно движутся два АОДА. Мы бьём по ним короткими очередями, но, к сожалению, наши выстрелы явно не способны нанести им существенный урон. Быстро разворачиваемся и бежим назад к выходу. Я же не слышу шагов за собой, оборачиваюсь. Оба друида зашли в кабинеты и остались там. Нас они не преследуют. Что за чёрт? Чего они там засели? Впрочем, глупый вопрос. Судя по тому, в какой момент проснулся тот-то от, которого я умудрился таки отключить. Их задача не допустить включения Иеремии в сеть здесь, в заповеднике. Но почему? Ведь АОДы даже в автономном режиме должны выполнять задачи на благо корпорации, и включение ИИ в заповеднике явно вписывается в эти самые задачи. Или же внезапное озарение целиком захватывает меня, и чем дольше я обдумываю пришедшую в голову мысль, тем больше она кажется мне логичной. Эти 3 АОДа уже не работают на Армотех. Скорее всего, эти трое пришли сюда вместе с учёным, о котором рассказывал фермер, учёным, который очень, если судить по описанию внешности, напоминает Иваныча. Так быть может, эти три дроида являлись сопровождающими Иваныча, и он оставил их здесь как раз для того, чтобы в заповеднике никто не смог включить и Иеремию. По всему выходит, что так. А вот зачем это было нужно Иванычу? У меня ответа не было. Тут же вспомнилось, что Иванович интересовался конвоем, который должен будет вывести из лагеря Мерского. Если складывать одно к другому, то выходило следующее: Иванович скупал запчасти от Аодов или неисправных Аодов, собирал и чинил их, затем полностью переписывал программу, подчиняя себе далее из известного мне Он пытается найти центр связи, пытается уменьшить территории, которые контролируются Иеремией. Зачем? Напрашивался наиболее простой ответ. Иванныч работает на Роботекс и, соответственно, готовит плацдарм для прибытия своего работодателя. Точнее, пока что просто пытается ослабить противника. А главное и для него сейчас задачей является необходимость связаться со своими. Именно поэтому ему нужен Мерзкий. Именно за тем он побывал в заповеднике. Однако, не найдя там центра связи, он подстраховался, исключил возможность вновь включить здесь и Иеремию. А раз так, то, думаю, надо будет в ближайшее время наведаться в его берлогу. Надо будет. А пока что нашей главной задачей является уйти живыми из нии. С этим как раз проблема. Хоть двое дроидов и не пытаются нас догнать, а наоборот, засели в кабинете, со стороны выхода в коридоре появился ещё один аот. И вот он уже явно намерен нас уничтожить. Да сколько же их тут? Фермер ведь вроде говорил, что Иваныч сюда прибыл в сопровождении всего лишь четверых дроидов. Ну да, это как раз-таки и есть. Четвёртый. Дроид не пытался сократить с нами дистанцию. Он стал посреди коридора, и я заметил в его руках оружие. "Сюда!" не своим голосом заорал Диса, рванул в сторону плечом выбив ближайшую дверь и прямо на ней рухнул внутрь помещения. Я едва успел заскочить за ним, как Аот открыл огонь. Поли за свистели, начали чиркать по стенам, но нас он так и не достал. Но это было лишь временным решением. Теперь мы оказались в ловушке. В комнате была только одна дверь, и вела она как раз-таки в коридор, в котором находился вооружённый чем-то вроде пулемёта дроит. Дисов вскочил на ноги, огляделся и выдохнул. Окно! Тут же бросился к нему, открыл обе створки и повернулся ко мне. Прыгай! Долго упрашивать меня не пришлось. Я тут же запрыгнул на подоконник. Из окна до земли было метра 3, может, чуть больше. Короче говоря, не особенно-то и большая высота. Вот со второго этажа прыгать уже пришлось бы метров с 5-7. Так что я просто sıганул наружу и приземлился вполне себе удачно. Кажется, снаружи здания никого не было. "Давай!" махнул я рукой Дисе. Тот залез на окно, однако не стал спрыгивать вниз, как это сделал я. Вместо этого он бросил мне свое оружие, снял рюкзак и сбросил и его, а затем свесился вниз и завис, держась за каменные выступы сразу под подоконником. Ты чего творишь? – прошепел я. Как только упадет, действуй, – прошепел Диса. Никаких других рекомендаций не последовала, и мне не оставалось ничего другого, как остаться рядом с ним. Я вынужден был ждать непонятно чего. Впрочем, хоть я и не понял, что именно задумал Диса, решил не стоять сразу под окном, а переместился под самую стену, чтобы Аод выгляни он из здания не смог бы меня сразу заметить, а то, что он последует за нами, я был готов гарантировать. Так и получилось. Дроид появился в комнате уже через минуту. Мы услышали его тяжелые шаги, направляющиеся к открытым у нами окну, а спустя несколько мгновений в окне появился и он сам. Дроид выглянул наружу, слегка нагнулся, чтобы иметь возможность рассмотреть все, что делалось под окном и под стеной здания. Короче говоря, он должен был нас заметить и заметил меня первым. Он даже перехватил свое оружие и начал его поворачивать в мою сторону. Вот тут-то Диси и начал действовать. Он подтянулся, схватился за оружие дроида, тот же уцепился второй рукой уже в лапу Аода, а затем уперся ногами в стену и со всех сил рванул дроида на себя, хоть Аод и обладал внушительным весом. Диси удалось вытащить его из окна. Оба полетели вниз, рухнув рядом друг с другом. И если Диса приземлился на ноги лишь по инерции и следом за Дроидом опрокинулся на землю, то Аот рухнул на брюхо со всей дурьи. Я же каким-то чудом за этим мгновением сообразив, что от меня требуется, тот же бросился вперед, уселся сверху на Аот, моментально открыл щиток, закрывающий доступ к коммуникациям у него в голове, как и в прошлый раз, вырвал провода. А вот играть с переключателем я не рисковал, поэтому попросту выудив нож, ваткнул его прямо в плату, пошевелил, и когда внутри что-то заискрилось, а от перестал шевелиться, вытащил лезвие наружу. Вот только отдыхать после этой победы я не собирался, острием ножа подцепил защитную крышку на корпусе чуть ниже шеи и далее, работая ножом как рычагом, пытался расшатать и выломать таки крышку. Ты чего делаешь? спросил Диса, подбирая свои вещи. Уходим, помоги! просепел я, со всех сил навалившись на рукоятку ножа. Диса не стал задавать лишних вопросов, не стал спорить. Он выхватил свой нож, вогнал его в щель рядом с моим, и мы вместе надавили на крышку. Хоть она и была сделана из довольно-таки прочного пластика с премисью армпласта, всё же не выдержала и отщёлкнулась. Тот же я вытащил из платы кристалл с данными, где должно было быть размещено ядро операционной системы, сам код программы, управляющей андроидом, и другие данные. Забавно, но раньше, как и большинство других обычных обывателей, я считал, что у андроидов наиболее уязвимая и важная часть, как и у человека, голова. Малейшие повреждения мозга, и человек труп. Ну, а в случае с Аодом, процессор, память и всё остальное. Короче говоря, я был уверен, если дроиду оторвать голову, ему тут же настанет конец. Как оказалось, я, как и большинство других, ошибался насчёт дроидов. Лишь теперь, уже зная всю их конструкцию изнутри, как ремонтник, понял, что дроид даже без головы может убить противника или довести некое задание до конца. В голове дроида действительно находился процессор Однако процессор, отвечающий, так сказать, за движения, он задействовал ту или иную группу миомерных мышц, что позволяло дроиду двигаться, поворачиваться, нажимать на курок. Вывод из строя этого узла заставит дроида остановиться, замереть, но всё же, даже если оторвать ему голову, машина через некоторое время вновь сможет действовать. Задачи процессора из головы возьмет на себя центральный процессор, находящийся в торсе робота. Да, а вот будет чуть медленнее, ведь одного процессора, пусть и основного, а наиболее мощного, будет попросту не хватать на обработку информации. Но все-таки он сможет продолжить бой и даже не ослепнет. Да, основные камеры находятся на голове робота, повторяя расположение глаз человека. Да вот только есть у него и запасные камеры установленные на корпусе. Пусть видеть он будет хуже, а часть опций окажется недоступной, но заметить движение, увидеть противника дроид сможет. А вот если лишить АОДА основного процессора, и уж тем более кристалла, где была операционная система и основная программа дроида, то тогда он точно функционировать не будет. "На кой чёрт это тебе?" спросил Диса. "Надо", ответил я. "Теперь бежим". Мы рванули вдоль стены в сторону, откуда сюда и пришли. Именно там я оставил винтовку, а сейчас из-за этого себя клял. Насколько бы она сейчас нам пригодилась, выстрел и ниту дроида. И ведь специально оставил её, чтобы не мешало в тесных коридорах и комнатах. Чтобы не досталось маром или фермером, столкнёсь мы с ними. Но кто бы мог подумать, что нам придётся здесь в ниве воевать с одоми. Но ничего, ещё не всё потеряно. Сейчас подберу оружие, и мы вернёмся. Наконец, здание закончилось, и нам предстояло проскочить метров 30 до забора по абсолютно открытому участку. Впрочем, ничего страшного. Противников по идее тут быть не должно. Но я ошибся. Когда до дыры в заборе, через которую мы пролезли на территорию Ни, оставалось всего-то метров десять, что-то ужалило меня в руку. Я услышал выстрел. Однако оборачиваться и уж тем более останавливаться и оглядываться я не стал. Зато резко дернулся в сторону, как и Диса. Этот маневр спас кому-то из нас жизнь. Так, как поле мгновения спустя ударило в плиту у нас под ногами, ну, а дали мы уже впрыгнули в дыру в заборе, бросились под ближайшие деревья. Диса оказался то ли проворнее, то ли более наблюдательным. Я был уверен, что засел за деревом, где и спрятал винтовку. Однако её здесь не было. Поднявшийся был испуг, что оружие украли, отступил, когда я увидел приклад СВР, мелькнувший за стволом, где засел Диса. А вот стрелок, пытавшийся нас убить, все не успокаивался. Пуля ударила в ствол дерева, за которым я прятался. Следующая угодила в дерево, за которым укрылся Диса. Да где же засел и этот сволочь? Наверняка где-то высоко развидит нас даже через забор. Но где? Очевидно, что на крыше не и. Весьма интересно посмотреть, кто же это такой еще прилетел к нам на огонек. Однако выяснить это мне не удалось. Стоило только попытаться высунуться, полетели щепки и пули, лишь чудом не зацепило меня. Ты смотри, какой точный. А вот Диса, воспользовавшись тем, что стрелок сосредоточился на мне, учудил. Он практически улёгся за деревом и, видимо, услышав, как начали стрелять по мне, резко перекатился в сторону, вышел из своего укрытия. Мгновение, и СВР в его руках издала крайне странный звук, словно бы чем-то по проводам ударили, и они загудели. "Готов", объявил Диса. "Кто это был?", спросил я. "Похоже, ещё один на от", ответил Диса, вновь спрятавшись за дерево. "Быть не может" Не поверил я ему, ведь мы. Это ты ему расскажи, что быть его тут не может, ответил Диса. А я тебе верю. Какой-то шум за забором заставил меня замолчать. Я высунулся из-за своего укрытия и глазам своим не поверил. Прямо на нас от здания ни шли как минимум 5 одов в вооружённых автоматами и пулемётами. Да как такое вообще возможно? Я ещё раз прокрутил в голове рассказ пленного фермера. Иваныч заявился сюда с несколькими аодами. Как я понял, и если верить словам пленника, их было не более четырёх, но явно не десяток. Так откуда тогда их тут столько взялось? Надо бежать, заявил Диса. Нам тут ловить нечего. Нужно включить Иеремию. сказал я, хотя и сам уже понимал, что сейчас сделать это попросту нереально. Сюда нужно идти совсем отрядом, причём вооружившись до зубов. Не сегодня, ответил Диса. Хватит, разведка проведена, кое-чего выяснили, отдохнуть тут. О'кей. Я согласился очень легко. А чего спорить? Он прав. К тому же, против аодов у нас была отличная пушка. Да вот только использовать её с этой позиции будет неудобно. По большому счёту, справиться с пятёркой появившихся аодов мы бы смогли. Но вот сколько их тут ещё и не пытается ли сейчас обойти нас другая их группа? У тебя кровь, заметил Диса. Я повернул голову и уставился на левое плечо, куда меня совсем недавно ужалила. Кровь успела пропитать одежду, залила руку. Бежим, надо уйти от дроидов, заявил я. Рукой потом займусь. Тогда на счёт 3 бежим в ту сторону, Дису указал рукой направление. Готов! Я, помогая себе здоровой рукой, поднялся на ноги, прижался спиной к стволу дерева. Готов! Тогда раз, 2, 3. Бегом!